Явление 7. Пелагея Егоровна и Любовь Гордеевна, и потом Коршунов. Пелагея Егоровна. Что, Любушка, жаль парня-то. Эх, девушка, ах. А мне и не в дамёк, что ты его полюбила-то. Да и где мне, старухе, догадаться? Да что ж я? Вот поплакать наше дело. А власти над дочерью никакой не имею. А хорошо бы Полюбовалась бы на старости. Парень-то такой простой, сердцем мягкий, И меня-то бы, старуху, любил. Уж как погляжу я на тебя, девушка, Как тебе не грустить? Да помочь-то мне тебе, сердечное, нечем. Любовь Гордеевна. Ну, маменька, что там и думать, Чего нельзя, только себя мучить. Сидит молча. Стучат голос Коршинова. Можно войти? Пелагея Егоровна... «Войдите, батюшка!» Коршунов входя. «А, вот она, невеста-то моя, куда спряталась!» Хе, «Найду, везде найду!» «Позвольте-ка нам, Пелагея Егоровна, с вашей дочкой по секрету поговорить о своих делах!» «Пелагея Егоровна, изволь, батюшка!» Уходит. Коршунов садится подле Любови Гордеевны. «А в чем это плакать, -то, сударыня?» «Стыдно, стыдно! <смех> вот я и постарше, да не плачу!» Смотрит на нее проницательно. «Я ведь знаю, об чем. Чай за молоденького хочется. Так ведь эта, миленькая моя, берет руку и целует, глупость одна девичья. Вот послушайте-ка, что я вам скажу. Я правду буду говорить. Начисто обманывать не люблю. Мне не ищем. Станьте слушать, а!» Любовь Гордеевна. Говорите. Коршунов. Хорошо-с. Вот начнем хоть с этого. Молодой-то разве оценит, что вы его полюбите, а? Молодого-то ведь всякое полюбит. Ему это не в диковинку. А старику-то дорого. Старик-то за любовь и подарочком, и тем, и всем, и золотом, и бархатом. И не знает, чем утешить. Целуют у нее руки. А в Москве хороших вещей в магазинах много. Есть что подарить. Так вот, старика-то и хорошо полюбить. Вот вам раз. А то вот еще что бывает с молодым-то мужем, да с хорошим-то. Ведь они народ ветреный, глядишь, и приволокнется за кем-нибудь на стороне. Либо в него какая-нибудь сударенька влюбится, а жена-то сохнет. Пойдут попреки, да ревность. А что такое ревность, а? Хе-хе-хе. Знаете ли вы, сударыня, что такое ревность? Любовь Гордеевна, нет, не знаю. Коршунов, а я знаю. Это не то, что иголкой пальчик уколоть. Гораздо побольнее будет. Ведь она проклятая сушит человека. От ревности-то режут друг друга, мышьяком отравляются. Смеется судорожно и с кашлем. А в старика-то кто влюбится? Стало быть, жене-то и покойно. Да еще вот что скажу вам, драгоценная моя барышня. Молодые-то загуливать любят, Веселости до да развлечения, до да дебоша разные. А жена-то сиди дома одна, жди его до полуночи. А приедет-то пьяненький, заломается, заважничает. А старик-то все подле жены так и будет сидеть, Умирать будет, прочь не отойдет. Да все бы в глазки глядел, да все бы ласкал, да ручки бы целовал. Целует. Вот так. Любовь Гордеевна. А вас та жена, покойная, любила? Коршунов смотрит на нее пристально. А вам, сударыня, зачем это? Любовь Гордеевна. Так хотелось знать. Коршунов. Знать хотелось, встаёт. Нет, не любила. Да и я не любил её. Она и не стоила того, чтобы её любить-то. Я её взял бедную, нищую за красоту только за одну. Всё семейство её презрело, спас отца из ямы. Она у меня в золоте ходила. Любовь, Гордеевна, любви золотом не купишь. Коршинав, люби, не люби, да почаще взглядывай. Им, видишь ты, деньги нужны были. Нечем было жить. Я давал, не отказывал. А мне вот нужно, чтобы меня любили. Что ж я, вален этого требовать или нет? Я ведь за то деньги платил. На меня грех жаловаться. Кого я полюблю, тому хорошо жить на свете. А уж кого не полюблю, так не пеняй. Разгорячась ходит. Да я враг тому человеку. Уж лучше беги с моих глаз долой. Я словом да взглядом, пуще чем делом доеду. Я проходу отдыху не дам человеку я. Останавливает их охот. А вы в самом деле подумали, что я такой злой? Это я нарочно так шучу. Я простой, я добрый старик, а уж вас-то я буду на руках носить. Пепивает в люлечке качать, приговаривать, целуют у ней руки. Гордей Карпыч входит